Глава шестнадцатая. Эйсон, столица аргента. Я не забыл про Валера из раскат грома, который подрядил наемников убить меня из самострелов ядовитыми стрелами. Такой спускать с рук никак нельзя, и я должен ответить. Так что я переоделся, загремировался и начал прохаживаться неподалеку от территории клана Раскат Грома в поисках подходящего слуги, не слишком молодого. Он должен приличное время проработать в клане, чтобы указать мне, где я смогу найти Валера. Даже после нескольких нападений на крупный клан он не может обойтись без того, чтобы слуги постоянно рыскали по городу по его делам. А значит, их можно перехватить на подступах к клановому зданию. Так что в итоге спустя минут пятнадцать я нашел такого слугу и швырнул ему в лицо порошок болтуна. Через несколько секунд он полностью попал под мой контроль, и я повел его в ближайший отель, в котором уже успел снять номер. Он всвалился в сон только через двадцать минут, за это время успев мне нарисовать подробнейший план второго этажа. Указал, где именно находится комната Валера, и рассказал о новых мерах предосторожности, предпринятых после вторжения Белекаса и гибели десятков членов клана. Теперь в раскате грома фактически ввели военное положение. Каждый этаж был разбит на сектора из шести комнат. В каждом секторе днем, и ночью за безопасностью должны были следить дежурные из этих комнат. И это при том, что привычные патрули тоже ходили по зданиям. Кроме того, теперь патрулировали и в подвале, что является редкостью для любого клана. Слуга рассказал, что остальные слуги очень недовольны тем, что ко всем этим делам с безопасностью активно привлекли и их. Раньше их никогда не заставляли патрулировать. А теперь каждую ночь к дежурству привлекается один из пяти слуг. Совсем не то, на что они подписывались, приходя в клан. Не так и весело бродить ночью по коридорам после тяжелой работы днем. Ну, а снаружи здания теперь не найти ни одного участка вдоль стены, где бы не было патрулей. Они больше не ходили по одному маршруту вокруг особняка. Теперь вся территория перед зданием была разбита на сектора по сто метров. И за безопасность каждого из них отвечал один патруль из четырех человек и двух собак. «Ну что же, кто предупрежден, тот вооружен». Оставил возле слуги стандартную записку с предостережением, что ему точно не стоит возвращаться в клан. И кошелек с тысячей золотых. Этой же ночью я подкрался к территории клана Раскат Грома. Раз у них теперь такая строгая система охраны, то по коридору ходить не буду. Залезу в комнату к Валеру прямо с улицы. Воспользовался маскировочным артефактом, чтобы безбоязненно пройти прямо среди патрулей и подобраться к той комнате, которая была прямо под комнатой Валера. Забрался по стене, воспользовавшись двумя присосками, что мне недавно по моему заказу изготовил джерел. Идеально в той ситуации, когда патрульных слишком много, и скастованный воздушный щит будет непременно ими замечен. Присоски были настоящими. Срезаны с лап портального монстра, немного похожего на земного осьминога. А джерел пристроил к ним специальный механизм, который позволял надев их на ладони, легким нажатием пальцев либо надувать их, либо сдувать. В надутом положении они отлеплялись от стены, в вздутом, намертво к ней прилеплялись. Добравшись до окна валера, я пристроил к стеклу артефакт, поглощающий все железо. Пара минут — и защелка исчезла. А я, открыв окно, аккуратно проник в комнату, перед этим скостовав шатер молчания. Так что, если даже окно и скрипнуло, когда его открывал и закрывал за собой, то никто этого услышать не мог. Валер был не один. Рядом с ним в постели спала красивая молодая девушка. Я высыпал порошок болтуна ей на лицо из пакетика, установил шатер молчания вокруг кровати и атаковал Валера тремя воздушными копьями одно за другим. Никакой жалости к нему я не чувствовал, как и желания разбудить и сразиться с ним. К чему? Хотел бы честного боя, не посылал бы ко мне убийц, а вызвал на дуэль. Но нет, так нет, пусть получает ровно то, на что напрашивался, действуя в такой манере. Девушку я разбудил, она преданно смотрела мне в глаза, не замечая рядом убитого. Судя по дешевой одежде, на тумбочке у кровати случайно подружка на ночь. Может быть, Валер даже заплатил ей за эту ночь. Велил я одеваться и напроситься ночевать к одной из подруг, сказав, что поссорилась с Валером. Закрыв за ней дверь, вызвал призрака и приступил к его допросу. «Не зря я сегодня сюда зашел. Совсем не зря. Наконец-то раскрылась тайна, кто подослал к нашему клану тех бандитов, что активировали трупного голема. Валер и Йенвер, значит, вдвоем они и наемников с отравленными стрелами ко мне подослали». Сразу же уточнил у Валера, где находится комната Йенвера. Эх, третий этаж, да еще и с другой стороны здания. Распросил призрака дополнительной системе охраны здания, и ясно, что он знал больше слуги. Оказалось, что по лестницам, ведущим между этажами, наставили множество ловушек и сигнализаций, причем не обычных, а только на чужаков. Это намного более дорогие устройства, чем обычно, потому что у них есть завязка на усадебный артефакт, позволяющий им отличать чужаков от тех, кто имеет право находиться на территории. Оказалось, что и на крыше теперь дежурит пятеро бойцов, четверо по углам, один около выхода на крышу. Стал прикидывать маршрут. До того, как узнал эту информацию, хотел закинуть испандер на крышу, пройти по ней и спуститься к окну Янвера по стене при помощи присосок. Но теперь решил идти по этажам. Заодно задержусь на лестнице и пособираю дорогие охранные артефакты. Нам такие в клане тоже пригодятся. Если джерел получше сделают, то мы их просто продадим. Должна же быть какая-то прибыль с этой ночной вылазки, помимо наказания изобретательных охотников за моей головой. Трупный голем. Надо же. Ну и добыча с Валера не впечатляла. Как выяснилось, охотясь на меня и устраивая ловушки, он практически разорил свой род. Как и Янвер. Наемников они нанимали уже на последние деньги». Так что рыца по тайникам Валера, координаты которых призрак дал, особого смысла не имело. Узнал также слухи, появившиеся после моего тайного визита в этот клан. Как и надеялся, местные тогда между собой здорово ссорились. Учитывая, сколько я тогда всякого добра забрал и из тайников, и со склада трав, они были полностью уверены, что это работа кого-то из своих, причем из высокопоставленных членов клана имеющий доступ к серьезной информации. Ну или он поработал наводчиком. Опустил призрака к солнцу, вышел в коридор под прикрытием маскировочного артефакта. Дверь к счастью открывалась внутрь, так что патрули ничего и не увидели. Скоро я был на лестнице, тут патрулей не было, ставку делали на ловушки и сигнализации. Начал увлеченно являть их, снимать и паковать. Прошелся по лестницам на всех четырех этажах, уж больно много лакомого увидел. И никто мне не помешал. Призрак был прав. Артефакты оказались отменного качества. Продавать не буду, в своем клане использую. Ну ладно, пришла пора наведаться к Янверу. Он, по моей задумке, должен был не погибнуть, а исчезнуть. О том, что они с Валером сформировали альянс против меня, практически никто и не знал. Но все были в курсе, что их родители принадлежат к конкурирующим за власть в клане Родам. Поэтому, когда труп Валера найдут, а Енвер исчезнет, для членов клана все будет очевидно. Склоки за власть зашли слишком далеко. Енвер погорячился, убил Валера, понял, что зашел слишком далеко, и решил сбежать. А опровергнуть такую версию будет некому. Родственники парней. Если захотят рассказать о союзе Енвера и Валера против меня, то могут навести Сокланов на опасные мысли о том, кто мог купить и подкинуть трупного голема к зданию клана Дерзких. А ведь среди них есть и их враги, что могут поделиться этими догадками с королевским корпусом стражей. Ну и в целом, болтать им о своих делах не с руки, может скрыться и то, что они не хотели бы раскрывать. Никто же не знает, что эти два рода практически разорены. Но сами они в этом никогда не признаются, иначе тут же упадут на самое дно по влиянию в клане. Так что стиснут зубы, смирятся с версией, что Йенвер убил Валера, и будут делать вид, что все у них в порядке. А все будет указывать на то, что виноват действительно Йенвер. Он, кстати, в силу высокого положения в клане знает, что сигнализация ловушки действуют только против чужаков так что никто не мог помешать ему демонтировать их, чтобы прихватить с собой. Неплохой стартовый капитал, чтобы освоиться на новом месте, как будут думать члены клана. Я поэтому специально не стал чистить тайники Валера. Йенвер, естественно, не должен знать, где они находятся, так что они должны остаться нетронутыми. Это усилит версию, что я хочу всем навязать. Тайники Валера нетронуты, тайники Йенвера пусты. Валер убит, Енвер исчез. Вроде все понятно. Поднялся на третий этаж, прошел под маскировкой до покоев Енвера, дождавшись, когда патруль прошагает дальше, под шатром молчания вскрыл дверной замок и зашел внутрь. Но хоть этот спит один. Важно не оставить следов. Рывком стащил Енвера с кровати на ковер и поработал кинжалом. Труп вместе с ковром закинул потом в пространственное хранилище а на место исчезнувшего ковра положу тот, что прихватил испокоев Валера. Главное, что постель в полном порядке ни капельки крови. Как будто встал и сам ушел. Поболтал немного с признаком енвера. Никаких новых деталей о планах по моему убийству он не сообщил. Его отец, как отец Валера, был в курсе этих планов и активно спонсировал покупку руны трупного голема. Подумал, стоит ли разобраться заодно с отцами Валера и Енвера. Поморщился и махнул рукой. Каждый из них строил планы по моему убийству, в надежде посадить своего сына на место клан-лидера. Сыновей больше нет. Деньги спущены впустую в попытке меня убить, так что они для меня не опасны. А вось еще и сцепятся друг с другом, поверив, что Енвер убил Валера и сбежал. Усих всех демонов заберут. Я не получаю никакого удовольствия от убийств. За одним исключением, если не убиваю высших демонов и их прихвы А сейчас это просто ответная операция против тех, кто счел, что моя смерть поможет им сделать карьеру и не удержался от конкретных действий. Пусть Валер и Янвер сильно поиздержались на этом пути, но это не гарантировало, что они не устроят новое третье покушение на мою жизнь. Деньги, в конце концов, можно одолжить. Или найти союзников, которые профинансируют очередную попытку моего убийства в ответ на определенное обязательство Валера или Янвера после получения статуса клан-лидера. Клан-лидер крупного клана намного способен, поэтому такая ситуация вполне может возникнуть, если не принять превентивных мер. Тайник Янвера был в этой же комнате, я извлек из него пару десятков золотых фигурок. Конечно, забрал и личные артефакты, как и у Валера. Тело закинул в пространственное хранилище, потом избавлюсь от него в одном из порталов. Закончив с обезвреживанием заказчика в двух попыток меня убить, не удержался и прошелся по всем этажам и второй большой лестнице в здании, собирая различные артефакты и ловушки. Пусть насчет Енвера запишут и это преступление, ему же все равно а я получу неплохую компенсацию за их с Валером злодеяния. После этого покинул здание, больше ничего не тронув. Вернувшись домой, встретился с Джоан и Лором. Они как раз по моей просьбе водили пятерых новичков на охоту в порталы, и случайно мы вернулись одновременно. Одним из этих новичков, кстати говоря, была Эрика, которую Джоан очень недолюбливала за то, что та заигрывала со мной прямо у нее на глазах но, тем не менее, на портальную охоту взяла и даже привела обратно в клан здоровый и невредимый. — Как все прошло? — спросила Джон. Удачно. Удалось выяснить, что за Валером не только эта группа наемников с отравленными стрелами, но и тот случай с трупным големом. Я же тогда на могучих думал, но казалось, что это Валер. С другим претендентом на пост клан-лидера Енвером скинулись на него. Помнишь, как мы ломали голову, кто виновен в том нападении? «Вот же какие сволочи!» — возмутилась Жан. Джоан. их убил?» «Да, конечно. Молодец. А добыча приличная хоть. Надо же нам компенсировать ущерб от того нападения». «Непосредственно с этой парочки только лично артефакты тысяч на тридцать золотых монет. Ничего особенно интересного да пары десятков золотых фигурок. Ну и раз уже оказался на территории этого клана, где нас так не любят...» Еще поснимал ловушки до сигнализации, что они установили. Очень неплохие по качеству, кстати. Сегодня же их и устанавливаю в наших подземельях. А по деньгам они будут подороже, чем вся добыча с этих двух затейников. Хозяйственный ты у меня. Снова одобрила мои действия Джоан. Придется компенсировать твою хозяйственность моей расточительностью. Шучу, шучу. А почему, как ты считаешь, могучие затихарились? Уже давно никаких проблем от них не было. Могли они сдаться и решить отстать от нас?» Подумав, я покачал головой. «Герцога Джелли мы, конечно, от власти отстранили после той подставы с серебром. Но все же не думаю, что они сдались. Я неоднократно предлагал им переговоры и сотрудничество. Решись они оставить нас в покое, точно бы вышли на связь» и настояли бы на какой-то форме сотрудничества для уверенности, что и секрет точно не распространится за пределами двух наших кланов. А раз уж они не появились ни с чем таким, значит, у нас по-прежнему крайняя степень вражды, и нужно ждать нового удара в любой момент». «Жаль», — протянул Джоан, — «ну что ж поделать, если они такие упертые». А с самого утра со мной связались из королевского дворца и сообщили, что через два часа нужно отправляться в Бельбу на похороны принца Горбеда. Костюмы по такому случаю у нас уже были заготовлены. Джон сразу после покушения сообразила, что они понадобятся, и отправила заказ портным сшить их по имеющимся у них меркам. Классический крой, черный цвет, несколько серебряных узоров подчеркивают высокие титулы владельцев. Скоро мы были уже в Бельбе. Я смотрел на постамент, на котором в серебряном гробу, украшенном золотом, лежал принц. Было откровенно его жалко. Даже жениться бедолага не смог нормально, да еще и погиб от рук своей же любовницы. И понять бы еще, действительно ли она хотела его убить, или что-то пошло не так. Если еще и не хотела, то вообще какое-то тотальное невезение. А вот Абела у нас оказалась счастливицей. Пережила два очень изощренных покушения. Правда, счастливая она не выглядела, стояла неподалеку от гроба своего жениха и грустила. Ну да, хоть любви и не было, но лучше такой муж, чем никакой. По крайней мере, судя по ее лицу, она сама так явно считала. Значит, король еще ее не просветил, что жених у нее все же будет в лице Несмана. Хотя понятно почему. Девушка глупенькая, еще скажет тому об этом прямо и спугнет. Он же совсем неопытный в таких делах, пацаном попал в камеру. Но в народе, в народе, как мне уже рассказали, распространилась красивая легенда о том, как принц Горбет настолько влюбился в принцессу, что отдал ей свой артефакт, который спас ее во время атаки убийцы на них. Да уж, при жизни Горбет явно не был так популярен в Бельбе, как стал сейчас. Люди любят красивые сказки, даже с плохим концом. После церемонии вернулись в Аргент. Нехорошо так говорить, но члены делегации вовсе не выглядели вернувшимися с похорон. Сплошь счастливые лица. Догадываются, конечно, что вскоре по новой вся эта волокита начнется, только принц уже будет другой, Несман, вместо Горбеда, Ну и надеются, что в очередную делегацию в Бельбу от Аргента могут не попасть. Определенная ирония в этом была. Многие заплатили серьезные взятки, чтобы попасть в делегацию в первый раз. Ну как же, можно вместе с наследным принцем и принцессой отправиться за рубеж на много дней, прекрасный повод обзавестись полезными связями, засветиться в компании будущего короля, познакомиться с его ближниками, а потом все эти убитые на дуэлях, эти покушения, постоянное ожидание, что совет десяти бельба отдаст приказ вырезать всю делегацию под корень. Я практически уверен, что когда начнут формировать новую делегацию, Уцелевшие члены прежней будут с той же энергией, что и в прошлый раз, давать взятки, лишь бы не войти в ее состав снова. Вместо того, чтобы сразу отправиться домой, мы заглянули вначале в Королевскую Академию Магии. Надо прихватить с собой Екера, он уже должен полностью очухаться. Не так и долго лежал парализованным, значит, моя пилюля его быстро на ноги должна была поднять».